Глава 46 шестая. Вы догадались, что я из-за мамы Демира пришла, да? Конечно. Хитро улыбнувшись, она начала класть легкие штрихи на лист. Не стесняйтесь. Ничего зазорного в том нет, что невесте про семью жениха узнать хочется. Естественный интерес и правильный. Как замуж-то выходить с ужиного не знаючи. Вот уж точно. Нас ведь кто делает теми, кто мы есть? — Семья наша, вот и правильно, что вам все про нее вызнать надо. Тайна мне место между мужем и женой. Тут все чисто должно быть, чтобы зло не завелось. Ему ведь только дай за что зацепиться. Расцвет все собой заполонит, корни пустит, сорняков навыращивает. А любовь — хрупкий цветок, редкий. Его беречь надо, на сорняки вовремя пропалывать. Она отстранилась от блокнота, выглядываясь на бросок. Удовлетворенно кивнула и спросила, «Что вы хотите узнать о леди Сангаре?» «Скорее даже не о ней самой», — ответила помедлив, «а о том секрете, что связан с ее гибелью». «Тут только один человек правду знал. Муж ее, отец де Демира. Но он почил не так давно». «А что вообще произошло с мамой моего жениха?» «Бывший жених леди Сангары заявился, когда сынок Даркрейнов уже в осознанный возраст вступил». Ответила ткачиха, отважив набросок. Стрясло что-то промеж мужем и женой, ссорились они. А потом леди ночи упала с крыши замка, насмерть. «Она...» Я с трудом заставила себя это произнести. «Покончила с собой?» «Мне неведомо», — бабушка вздохнула. «Но лорда Демира, похоже, терзает эта тайна. На лице у него ведь все написано. В детстве вообще весь как на ладони он был. читал мальчонка, как книжечка» а после смерти матери замкнулся, черствить душой начал. Мое сердце заныло, ведь сама сирота, зная, что это такое, когда я выплакаться некому, страшное чувство одиночества, когда ты никому на белом свете не нужен. Хотя у меня нянюшка была, добрейшей души человек, пригрела меня под крылышко свое теплое пустило. но мать все-таки никто не заменит. От ее рук даже болезни бегут, и температура падает в лихорадку. От целебной силы любви. Да уорт, прежний взялся за сына после смерти супруги. Печально улыбнулась качиха ткачиха. Будто воина растила не наследника. По зиме чуть ли не в одной рубашке он у него ходил. Занимался все этими боевыми искусствами. Стену часами голыми кулаками колотил. А отец только круги вокруг нарезал да покрикивал, чтоб посильнее ударял он живой плотью о камень. Бабушка покачала головой. «Может, так оно и надобно. Я-то что разумею в учении лордов? Ровным счетом ничего. Ну, что видно было, без любви да мир растет. Воспитатель за место батюшки у вашего жениха был, леди. Не обнимет никогда, не приголубит, не похвалит». Она укоризненно нахмурилась. Только приказы умел раздавать, да вечно всем недовольный был. Что не сделать мочонка, все не так, все не эдак, все плохо. Сердце кровью обливалось, когда смотрела на это. «Зачем жестоко с ним пестовал? Будто наказывал за что-то. А за что? Да и как же, почто, родное ведь дитя, единственное, да еще и от любимой женщины!» Она снова вздохнула и, заглянув в мои глаза, попросила. «Вот так-то, леди Даркрейн, вы уж берегите нашего орда, пожалуйста. Он с вами оттаял, что ли, улыбается, цветет душа у него от любви. Я улыбнулась, так хочется в это верить». Отогрели вы его, деточка, и это хорошо, ведь даже темным лордам надобно, чтобы кто-то их любил, всей душой, безоговорочно, просто так». Эти слова звучали в моей голове, когда шла домой. Домой. Как-то незаметно черный замок стал мне настоящим домом. Даже поместье дядюшки сложно было считать таковым, ведь я знала, что живу там благодаря милости Пекуна. Он взял меня к себе, потому что у него не было своих детей» и чтобы получить ту часть наследства, которая при жизни моей мамы принадлежала ей. Так он стал единоличным владельцем родового замка, а я получила кров. Плохого о дяде мне сказать нечего. Он не самый худший представитель мужского рода, верно? Со своей кучей недостатков, разумеется, но кто совершенен? Моим воспитанием единственный родственник предпочел не заниматься. Может, просто не знал, с какой стороны подступиться к маленькой девочке, Ограничился тем, что помолвил меня с Кристианом и, удостоверившись таким образом, что я не осяду у него на балансе пожизненно, оставшись в старых девах, успокоился. Все заботы обо мне взяла на себя нянюшка. Темная фигура внезапно переградила мне путь, вырвав из воспоминаний. Демир, ахнула я, где ты ходишь? Хрипо выдохнул, притянув к себе. Хотел уже искать идти. Зачем? Улыбнулась, чувствуя идущий от него жар. «Во всех смыслах». «Потому что проголодался». «Черные глаза полыхнули, обжигая мое нутро». «Так перекусил бы», — в тон ответил ему, не видно, улыбаясь, хотя прекрасно уловила подтекст. «Пока я пациентов навещаю». «Ты их лечишь или допрашиваешь?» — уточнил он. «Уже на ябедничали о расспросах, касаемо леди Даркрейн», — догадалась я. «Ну, оно и понятно». «Если бы рассказывал все сам, мне не пришлось бы искать информацию в других местах». Отстранилась от него с трудом, разомкнув горячее объятие. «Идем уже, пора ужинать. Потом поговорим. Если ты опять не будешь делать из всего Вселенскую тайну, разумеется». «Тебе надо дознавателем работать в столичном полицейском участке». Пробурчал он и, сжав мою ладошку, зашагал к дому.